Глава вторая. Взаимозависимость. Золотой стандарт. Вы, наверное, слышали, когда о любви говорят «мы с моей второй половинкой дополняем друг друга». Эта идея, во-первых, не отражает реальное положение дел, а во-вторых, способна причинить вред тому, кто хочет построить счастливые отношения. Пара, жизнь которой соответствует желаниям обоих партнеров и не лишена взаимоподдержки, состоит не из двух людей-половинок, нуждающихся в том, чтобы соединиться и, наконец-то, ощутить целостность. Чтобы отношения приносили счастье, партнерам нужно поощрять все проявления индивидуальности друг друга, относиться к ней и независимости каждого из партнеров с уважением. Любые отношения представляют собой переплетение особенностей разных людей, цельных личностей, у каждого из которых свои интересы, мысли, цели и идеи. В высшей степени полноценными могут быть лишь такие отношения, в которых нет пренебрежения к индивидуальности кого-то из партнеров, но есть взаимное пересечение и соединение их интересов, мыслей, целей, идей. Подобные отношения называются взаимозависимыми. В них партнеры признают и ценят важность эмоциональной связи, при этом поддерживая в ходе развития отношений отчетливое осознание собственного «я». В этой главе поговорим о признаках взаимозависимых отношений и о том, как их создать. Сперва рассмотрим понятие «зависимость» и «независимость», вызывающие у людей множество страхов. Мысль о том, чтобы зависеть от кого-либо или стать тем, от кого зависят, может быть весьма пугающей для тех, кто боится, что их начнут подавлять и что они утратят собственное «я». А независимость способна изрядно встревожить того, кто опасается быть отвергнутым. Когда подобные страхи возникают в наших с партнером отношениях, чувство гармонии исчезает легко и быстро. Зависимость Как я уже говорила, в людях заложено стремление состоять в тех или иных отношениях с кем-либо. Родившись, мы зависим от тех, кто нас кормит, моет, защищает от опасностей. Даже вырастая, мы остаемся привязаны к людям, которые обеспечивают нас едой и крышей над головой, выполняют роль наших наставников, учителей, оберегают от различных угроз. Мы такой вид живых существ, которым не просто хочется жить группами. Нам это необходимо. Мы налаживаем взаимосвязь, делясь друг с другом и радостью и горем. Кроме того, о нас складывается определенное мнение у окружающих, в результате чего мы начинаем лучше узнавать себя. Зависимость – предельно естественное явление. Будучи зависимыми, мы получаем помощь от других, можем почувствовать гармонию, поддержку и любовь. Людям могут быть видны и наши успехи, и невзгоды, быть зависимым от других — прекрасная составляющая нашей жизни. Живя в современном мире и стремясь создать счастливые отношения — Отбросьте принятое обществом убеждение, согласно которому независимость всегда лучше зависимости и является признаком более высокого уровня развития. В результате станет легче ощущать поддержку со стороны других и налаживать отношения, которые будут для вас источником силы. Зависимость не является проблемой до тех пор, пока не приводит к проблемам. Если мы знаем, что, будучи зависимыми от кого-то, наполняемся энергией и чувствуем себя хорошо, то это очевидная польза. Но когда зависимость от других приводит к страданиям, разочарованию, не оправдывает наши ожидания, такой путь воспринимается нами как угроза. Цель в данном случае – уметь проявлять уязвимость, будучи зависимыми от других, и позволять им зависеть от нас. Независимость Несмотря на то, что в нас заложено стремление зависеть от кого-нибудь, нам также важно добиваться независимости. Быть одному — столь же естественное желание, как и быть с другими. Развиваясь, человек обучается, помимо прочего, тому, как без чьей-либо помощи выполнять определенные действия. В первые годы жизни отползать от опекающего нас взрослого, высказывать свои мысли, обеспечивать себе пропитание, выбирать людей за пределами нашей семьи, от которых мы будем зависеть. Так развиваются дружба и партнерство. Независимость не является проблемой до тех пор, пока не приводит к проблемам. Вред возникает тогда, когда мы с годами или уже взрослыми, состояв в каких-либо отношениях, понимаем, что независимость – это для нас единственный способ сохранить свое «я», быть зрелыми, достаточно мужественными, смелыми, сильными или чего-либо в жизни добиваться. Для некоторых связь с другим человеком ощущается как потребность в одобрении со стороны окружающих, а для кого-то – как некая угроза. Возможно, вы беспокоитесь, думая, что если зависите от кого-то или кто-то зависит от вас, то однажды почувствуете, будто вас существенно ограничивают или лишают воздуха. Положение, в котором вы позволяете другому человеку влиять на вашу жизнь, может вызывать тревогу. Цель должна быть следующая признать, что такое состояние, как независимость, имеет право на существование и что оно может идти рука об руку с полноценной эмоциональной взаимосвязью и уязвимостью. Взаимозависимость Любопытно, что когда зависимость и независимость воплощаются в реальность правильно, то и первое, и второе становятся друг для друга надежными опорами. «Если я знаю, что когда начну падать, вы меня удержите, то чувствую достаточную безопасность для того, чтобы решиться на прыжок. А если знаю, что вы не будете удерживать меня рядом с собой силой, то чувствую достаточную безопасность для того, чтобы остаться рядом с вами». Именно это представляют собой взаимозависимые отношения. К таковым стремятся большинство из нас, кто состоит в паре с любимым человеком, потому что взаимозависимость дает возможность партнерам наладить прочную связь. Дэнни 44 года. Она вступила в брак со своим партнером в период, когда работала над созданием собственного бизнеса. У меня была вполне насыщенная жизнь еще до встречи с Гарретом, и вся прелесть наших отношений в том, что я до сих пор имею возможность не отказываться от тех своих особенностей, которые были у меня, когда я Гаррета еще не знала. Вообще моя карьера стала в высшей степени успешной именно под влиянием нашей с ним командной работы и чувства надежной опоры, которая появилась тоже благодаря ему». «Наши отношения влияют на меня так, что я не боюсь рисковать». Взаимозависимость дает партнерам понять, что счастье может быть лишь в случае, если все слагаемые отношения пребывают в хорошем состоянии и работают как надо. Такое происходит, когда «я уважаю тебя», «я уважаю себя», «я уважаю нас как пару». Начав движение к взаимозависимым отношениям, не забывайте проявлять сострадание и к себе, и к партнеру. То, как вы ведете себя, состояв в паре сейчас, сформировалось на основе того, что было для вас эффективным в прошлом. У вашего партнера дела обстоят точно так же. Умение создавать отношения уходит корнями в базовую потребность каждого из нас взаимодействовать с людьми и стремиться выживать такими путями, какие кажутся нам безопасными. Например, если вы склонны к независимости, значит, в этом для вас есть смысл, обусловленный конкретными событиями вашей жизни. То же самое можно сказать и в том случае, если вы страдаете из-за излишней зависимости от кого-либо или позволяете другим чересчур зависеть от вас. Неважно, свойственно ли вам быть слишком привязанным к кому-нибудь или, напротив, вести крайне независимую жизнь, в любом случае есть возможность от этих паттернов избавиться. Вам под силу создать отношения, в которых вы с партнером сможете работать каждый над своим личностным развитием, занимаясь самопознанием и наполняя собственную жизнь смыслом и одновременно над развитием ваших отношений, формируя чувство привязанности друг к другу и углубляя его. Нужно внести всего несколько корректив в свое мировоззрение, немного изменить привычки, И тогда удастся найти баланс между зависимостью и независимостью, в результате чего вы придете к взаимозависимости. Подумайте, над чем именно вам надо больше поработать. Вам могут оказаться полезными приведенные далее списки. Если вам не по душе зависеть от других или позволять им зависеть от вас, попрактикуйте следующее. Делитесь мыслями и чувствами. Если для вас это слишком трудно, то первое время записывайте их. Затем постепенно начинайте рассказывать о своих мыслях и чувствах такими способами, которые кажутся вам безопасными. Если пока не хочется говорить об этом с людьми лицом к лицу, то делайте это, например, посредством текстовых сообщений. Предлагайте кому-нибудь помощь, но без осуждения. Нет ничего плохого в том, что человеку иногда нужна поддержка. Постоянную независимость от других Нельзя считать золотым стандартом Позволяющим сделать свою жизнь полноценной Если ловите себя на мысленные критики В адрес людей, которые в чем-нибудь нуждаются Попробуйте посмотреть на их просьбы так Будто это попытки наладить с вами связь Просите о помощи, не осуждая себя за это Обращаясь к другим за помощью Вы впускаете их в свой внутренний мир Людям это нужно, потому что таким образом в отношениях появляется взаимность. Стремитесь к компромиссам. Люди, которым свойственно быть крайне независимыми, редко соглашаются попадать под чье-либо влияние и не склонны идти на компромисс. Таким образом, их общение с окружающими не всегда развивается по принципу взаимной выгоды, и из-за этого отношения становятся не очень здоровыми. Способны ли вы в ситуации, когда у вас и вашего партнера разногласия, найти выгодную обоим золотую середину? Интересуйтесь мнением вашего партнера, когда речь заходит о принятии важных решений, и выражайте свою точку зрения на выбранный партнером вариант действия. Вы имеете право не всегда соглашаться с высказываниями, но надо помнить, что взаимозависимые отношения строятся на умении не игнорировать взгляды и мысли партнера. Проявляйте интерес к личности партнера. Спрашивайте о жизни, взглядах, чувствах. Временами чересчур независимые люди забывают, что в желании узнать больше об окружающих нет ничего плохого. Позволяя себе любопытство, вы, скорее всего, станете более открытым и однажды захотите поделиться своим внутренним миром с теми, кто проявляет интерес к вам. Позволяйте людям помогать вам, вносить вклад в улучшение вашей жизни и посвящать вам свое время. Когда предлагают помощь, согласитесь и понаблюдайте за своими чувствами. Нет ничего плохого в том, чтобы зависеть от других и брать то, чем с вами хотят поделиться. Так создается взаимосвязь. Старайтесь признавать, что чувства других людей и ваши собственные имеют основания. Если вы не чувствуете себя хорошо, когда проявляете независимость, то попробуйте попрактиковать следующее. Выберите занятие, в котором хотели бы улучшить свои результаты, и начните с этой целью посещать соответствующие курсы. Выделите на это время и силы. Учитесь признавать потребности, возникающие у вас в разных отношениях с людьми. Записывайте и озвучивайте их в разговорах. Начинайте с малого, постепенно переходя к попыткам заявлять о своих нуждах во все более некомфортных для вас ситуациях, развивая таким образом уверенность в себе. Налаживайте связь со своим внутренним миром. Для этого заведите дневник и пишите в нем о своих намерениях, потребностях и желаниях отказывайтесь от того, чего делать не хотите. Когда кто-нибудь просит вас о чем-то, что вас не устраивает, предлагайте другой вариант, который вам по душе. Например, если друг сегодня вечером желает пойти с вами поужинать, а вы хотели бы вместо этого лечь спать, предложите ему завтра вместе пообедать. Обращайте внимание на то, как именно вы заботитесь о других. Всегда ли вы при этом чувствуете себя хорошо? Или ощущаете, что прилагаете слишком много усилий и становитесь раздражительным? Подумайте над тем, как можно было бы заботиться о других, не жертвуя собственными интересами. Подойдет, например, такой способ. Прежде чем спешить кому-нибудь на помощь, сделайте паузу. Просите о помощи, когда нуждаетесь в ней. Дайте людям возможность понять вас и ваши потребности. Это называется показать себя настоящего. Отношение как система из пяти частей. Посмотрим, как именно воплощается в жизнь принцип: « Я уважаю тебя, я уважаю себя, я уважаю нас как пару. В любых отношениях есть пять слагаемых: вы, ваш партнер, ваши взгляды и интересы, которые разделяет партнер взгляды и интересы партнера, которые разделяете вы, все то, что появляется как результат того, что вы пара. В здоровых отношениях оба человека стараются уравновешивать перечисленные слагаемые таким образом, чтобы это устраивало каждого из партнеров. В разных парах баланс создается по-разному. «Я» — речь идет о вас как об индивидууме то есть о ваших мыслях, чувствах, воспоминаниях, целях, тех проявлениях вашего «я», которые партнеру не близки, а также тех занятиях, которые интересны вам, но не партнеру. Он – она. Подразумевается индивидуальность вашего партнера, его – ее личные мысли, чувства, воспоминания, цели, занятия, которые вам не интересны, увлечения, предпочтения и так далее. «Я» и «он», «она». К этой части относятся все ваши взгляды и интересы, которые с вами разделяет партнер. «Он», «она» и «я». Имеются в виду все взгляды и интересы партнера, которые вы разделяете. «Мы» как пара. Это слагаемое представляет собой все то, чего не было до тех пор, пока вы не встретили друг друга. Воспринимайте это как культуру, созданную вами и вашим партнером, шутки, понятные лишь вам обоим, задачи, которые выполняет каждый из вас в отношениях, все то, что вы создали вместе, например, построенный дом, или семья, или бизнес. Ваша система отношений. Определите, что конкретно входит в каждое из пяти описанных ранее слагаемых ваших отношений. Нарисуйте три пересекающихся круга и заполните каждую из получившихся областей. Скорее всего, вы обнаружите, что одна из пяти составляющих пребывает в заброшенном состоянии. Так вы можете заметить, что привыкли забывать о своих интересах и потребностях, и что в пространстве под названием «я» слишком мало пунктов, а в ваших общих с партнером областях, наоборот, много. Ничего страшного в этом нет. У всех нас есть как сильные стороны, так и те, над развитием которых надо поработать. Не игнорируя первые, позвольте себе признать, что для совершенствования некоторых других аспектов возможно придется приложить дополнительные усилия. Три опоры отношений. Изучив результаты исследований отношений за последние 10 лет, я заметила, что во многих работах говорится об одном и том же, просто подходы разные. Выводы же из исследований, в ходе которых изучались способы формирования взаимозависимых отношений, сводятся к доказательству ценности того, что я называю «три опоры отношений». Речь идет об уважении, чуткости и надежности. Каждый из этих элементов касается нашего отношения и к себе, и к партнеру. Три опоры должны быть заметны во всех аспектах. Я уважаю себя, проявляю к себе чуткость и создаю для себя атмосферу надежности. Я уважаю партнера, проявляю к нему чуткость и создаю для него атмосферу надежности. Партнер уважает себя проявляет к себе чуткость и создает для себя атмосферу надежности. Партнер уважает меня, проявляет ко мне чуткость и создает для меня атмосферу надежности. Рассмотрим каждый из этих элементов подробнее. Уважение – это такой подход, суть которого можно выразить фразой «я тебя ценю». Наше уважение к человеку означает, что мы расположены к нему, проявляем доброжелательность. Мы о нем очень хорошего мнения, высоко ценим, признаем границы его личного пространства, разговариваем, не пытаясь оказывать давление и считаем, что мысли, точки зрения и чувства этого человека имеют значение. Неуважение же выражается в том, что мы принижаем значимость человека, демонстрируем пренебрежение, и критический настрой. Иногда можем вести себя так, будто являемся в данной ситуации единственным авторитетом, забываем, что этот человек представляет собой личность, как и мы сами, со своими чувствами, потребностями, взглядами, мнениями. Когда мы теряем уважение к себе, мы себя предаем. Мы делаем что-то ради отношений, но полностью отказываем себе в том, что нужно нам самим. Например, соглашаемся, когда на самом деле хотим сказать «нет» или отдаем что-то из своих скудных запасов. Пара, в которой отсутствует такой аспект, как уважение, теряет очень многое, потому что страдают оба партнера. В худшем случае недостаток уважения приводит к абьюзивным отношениям. То, как три опоры – Порой могут оказаться связанными с застоем и возникновением препятствий, видно на примере Бини и Сандры. Бини работает дома и ухаживает за детьми, в то время как Сандра трудится вне дома и заботится о финансовом благополучии семьи. С недавнего времени Сандра стала приходить с работы все позже и позже. Из-за этого семья вынуждена была изменить процесс подготовки ко сну, и все это не могло не повлиять на возможность Бини уделять определенное количество времени себе. Бини хочет быть хорошим партнером, поэтому он с полным пониманием относится к тому, что Сандре необходимо задерживаться на работе. Кроме того, Бини занимается детьми, что говорит о его надежности как партнера и очень уважает Сандру. Тем не менее, каждый раз, когда Бинни решает промолчать о том, что дела, которые ему приходится выполнять поздно вечером, плохо отражаются на его самочувствии, он таким образом не относится с пониманием к себе. Не установив границы личного пространства, Бини утратил способность заботиться о себе. Со временем у него начнет проявляться раздражительность, значит, вне зависимости от того, сколько чуткости, надежности и уважения привносит Бини в свое отношение к Сандре или Сандра в свое отношение к Бини, их пара не будет счастливой, пока Бини не начнет проявлять уважение к себе. Три опоры здоровых отношений. Уважение, чуткость, надежность. Если ваша роль в отношениях похожа на то, что происходит с Бинни, то вам поможет глава 6, в которой мы рассмотрим такие вопросы, как самоопределение и установление личных границ. Уважение нужно проявлять безусловно, основываясь на стремлении к справедливости и добру. Это не значит, что надо терпеть недостойное поведение другого человека. Уважать следует скорее потому, что это хорошо для нас, партнера и наших с ним отношений. И это вполне разумный подход. Самоанализ. Напишите о какой-нибудь ситуации, в которой вы чувствовали, что партнер проявляет к вам уважение. По каким признакам вы это поняли? Напишите о какой-нибудь ситуации, в которой вы чувствовали, что партнер вас не уважает. Как вы это поняли? Сможете ли вспомнить обстоятельства, в которых вы сами не проявили уважение к партнеру? Пообещайте себе сознательно проявлять уважение к себе и окружающим в течение целого дня. Обратите внимание на то, как вы себя при этом будете чувствовать, как люди на это реагируют, как ваше проявление уважения к другим влияет на ваш день. Чуткость. Отношения развиваются в высшей степени успешно, если в них присутствует такой аспект, как чуткость, отзывчивость, и умирают, если появляется пренебрежительность. Умение быть чутким к нуждам партнера, его личным границам, чувствам и мыслям – один из важнейших навыков, помогающих созданию хороших отношений. Чуткость – основа правильной взаимосвязи между людьми. Нам необходимо знать, что когда мы чувствуем себя плохо, то наш партнер поймет это и захочет поддержать нас. А когда мы чему-нибудь радуемся, то присоединиться к нам будет в хорошем настроении и воодушевит нас. Нам необходимо знать, что партнер понимает, где наши личные границы и ведет себя соответствующе. Мы надеемся, что партнер услышит нас, когда мы будем выражать свои мысли и выкажет определенную долю внимания и любопытства. Люди склонны оценивать свои отношения положительно тогда, когда верят, что партнер знает об их основных нуждах и ценностях, восприимчив к ним и своим поведением демонстрирует готовность оказывать поддержку. Проведем аналогию с жизнью растения. Чуткость в данном случае воплощается в человеке, которому принадлежит растение и который обращает внимание на его нужды, знает, когда пора поливать или когда воды уже многовато и в зависимости от этого корректирует свое поведение. Безответственный же владелец ведет себя по-другому. Он никак не меняет режим полива, даже если растение начинает чахнуть или не уменьшает количество воды, хотя от ее избытка листья уже пожелтели либо, что хуже всего, вообще не тратит время на полив и позволяет растению иссохнуть. Если мы умеем проявлять чуткость, даже когда в чем-то не согласны с партнером, мы предстаем человеком безопасным, вместе с которым партнер может продолжать познавать свой собственный внутренний мир. Я понимаю, что на практике все это осуществить очень и очень трудно. Чтобы не соглашаясь со словами партнера, тем не менее суметь на время отложить волнующие нас лично вопросы и внимательно выслушать человека, требуется изрядный самоконтроль. Наша задача — признать обоснованность потребностей, чувств, мыслей партнера и научиться реагировать на них с эмпатией и интересом. Вы можете развить навыки, которые помогут настроиться на чуткое отношение к партнеру, но чтобы полностью овладеть этим искусством, необходимо уделять особое внимание индивидуальности партнера и тому, что ему нужно в данный конкретный момент. Кроме того, чтобы быть чутким, следует замечать как положительное эмоциональное состояние, например, гордость, воодушевление, радость, так и неприятное, грусть, удрученность, гнев, Джон Готман, занимающийся исследованием отношений, описал чуткость, используя понятие «поворачиваться к человеку лицом». Возвращаясь к аналогии с растением, можно выразиться так. «Я полью тебя, если попросишь или если увижу, что тебе это нужно». А повернуться спиной означало бы следующее. «Я не замечаю признаков достаточных, чтобы понять, нужно тебя полить или нет». Есть и такая позиция «выступить против», суть которой такова. «Я вижу, что тебе нужна вода, но поливать тебя не буду». Или «Я вижу, что воды уже слишком много, но полью тебя еще раз». В качестве примера рассмотрим отношения Беллы и Террика. Они встречались шесть лет во время консультации белла начинает говорить о том как скучает по романтическим минутам которые когда то присутствовали в их с мужем отношениях я просто люблю романтику объясняет она я была бы на седьмом небе от счастья если бы придя домой увидела расклеенные по всему дому листочки с написанными рукой терка словами обо всем за что он меня любит и если бы эти листочки вели в спальню где кровать была бы усеяна лепестками роз ха ха Реагирует Терик. Я ведь не такой, и ты всегда это знала. Слушать все это просто смешно. Ответ Терика классический образец того, как можно выступить против партнера, проявив пренебрежение. Женщина делится мыслями о том, о чем мечтает, а мужчина не принимает их и говорит, что это всего лишь мечта. Даже хуже, он намекает на то, что мечта глупая. Я прерываю Терика и прошу попробовать еще раз. «Помните, мы обсуждали, что можно повернуться к партнеру лицом? Давайте постараемся это сделать». «Да, вы правы, извините. Мне не следует обесценивать твои мечты. Я тебя слышу, Белла. Я знаю, как сильно ты любишь романтику и хорошо понимаю, как много значили бы для тебя ее проявления». Этот ответ Терика прекрасный пример того, как человек повернулся к партнеру лицом, выказав чуткость, при этом не отказавшись от своего истинного «я». А если бы Террик, зная, что ему не нравится романтика, сказал «Конечно, я буду создавать романтическую обстановку каждый день до конца своей жизни», это был бы отказ от его собственной индивидуальности. Однако мужчина выбрал вариант, при котором была признана значимость чувств Беллы, и одновременно были учтены его личные предпочтения. Так создаются условия для открытого, доброжелательного диалога. Именно к такому результату обычно и приводит чуткость. Когда возникают ее проявления, у нас зарождается желание стать в общении с партнером более чувствительными и гибкими. Подобная чувствительность позволяет улучшить отношения и создать почву для положительной обратной связи. Чуткими следует быть не только тогда, когда речь идет о реакции на мечты, чувства и мысли партнера. Мы также не должны игнорировать реальные нужды партнера. Крайне важно, как именно мы реагируем на физические потребности, к примеру, мне надо поспать или мне хочется пить и так далее, и на нужды, связанные с личными границами. «Я не могу проводить время с тем человеком. В прошлом он обошелся со мной плохо. Если в подобных случаях имеет место явное пренебрежение, мы рискуем потерять наши отношения». Иногда чуткость требует больших усилий. Например, когда надо дать партнеру время на то, чтобы он нашел подходящий момент для разговора с вами. Впрочем, в большинстве случаев чуткость может проявляться в обыденных обстоятельствах повседневной жизни. Например, когда вы берете руку партнера, если он ее вам протягивает. Или спрашиваете, как у него дела, если он глубоко вздыхает. Или обращаете внимание на то, что он вам рассказывает. Кроме того, чуткость пригодится, когда вы будете реагировать на жалобы партнера по поводу жизненных обстоятельств или ваших отношений. Да, реальность такова, что, состояв в паре, люди иногда выражают недовольство. И, нередко слыша жалобы, партнеры либо пренебрегают ими, либо уходят в оборону. Вместо этого постарайтесь признать обоснованность чувств партнера, продемонстрируйте интерес к ним и, прежде чем сформулировать ответ, обдумайте его. Самоанализ. Напишите о какой-нибудь одной ситуации, в которой ваш партнер в полной мере проявил чуткость к вашему моральному состоянию или потребностям. Как вы себя при этом чувствовали? Что именно в поведении партнера вы расценили как проявление чуткости? Теперь напишите про обстоятельства, в которых партнер выказал к вам пренебрежение. Как это отразилось на вашем душевном состоянии? Как вы поняли, что в поведении партнера есть признаки пренебрежения? В течение недели выберите день – когда будете уделять внимание проявлениям чуткости в ваших отношениях. Замечаете, сколько раз вы поворачиваетесь лицом к партнеру, то есть реагируете, сколько отворачиваетесь, игнорируете и как часто выступаете против партнера, резко отрицательно реагируете на его слова. Поставьте цель чаще идти партнеру навстречу. Надежность. Надежность – краеугольный камень доверия и готовности выполнять взятые на себя обязательства. Мы можем говорить о себе, что способность держать слово, и нам можно доверять, но правда это или нет, покажут наши действия. Благодаря надежности в отношениях появляется атмосфера безопасности. Если вы не можете быть уверены в том, что партнер сдержит слово или не понимаете, заинтересован ли он в отношениях, то настоящее чувство надежности в вашей паре создать будет очень трудно. А без этого не может существовать искреннее доверие. Надежность можно выработать с помощью активного общения. Нет, я не имею в виду, что партнер должен быть готов в любое время дня отвечать на ваши вопросы. Просто нужно сделать так, чтобы разговоры стали регулярными. И когда, например, что-нибудь вызовет у вас недовольство, то не будет необходимости сомневаться в своей благоразумности. Вместо этого вы сможете просто поговорить и выяснить, что пошло не так. Надежность, помимо прочего, выражается в таком аспекте поведения как стабильность. Считаете ли вы поведение вашего партнера в обычных повседневных обстоятельствах предсказуемым? Или все время побаиваетесь, что он совершит нечто неожиданное? Можете ли быть уверены в том, что завтра партнер будет относиться к вам так же, как сегодня? Готовы ли положиться на него в создании всего того, что будет относиться к культуре вашей пары? Есть ли у партнера стремление наполнять жизнь какими-нибудь совместными ритуалами? Проводите ли вы вместе выходные, отмечаете ли годовщины и другие праздники? И, разумеется, надо проверить самих себя. Надежны ли вы сами, как партнер? Способны ли придерживаться того, что важно именно для вас, не забывая при этом обещания данный партнер? Когда мы, стремясь ничего не обострять, перестаем быть верными самим себе, со временем это может закончиться для нас эмоциональным истощением и приступами раздражительности. Самоанализ. Напишите о ситуации, в которой ваш партнер сделал что-то ради вас. Напишите о ситуации, в которой вы не чувствовали, что можете положиться на партнера. Затем напишите, в каких аспектах повседневной жизни вы партнеру можете доверять. И, наконец, проанализируйте, как в ваших отношениях проявляется надежность. Для этого поразмышляйте над такими вопросами. Могу ли я доверять партнеру во всем том, что касается нашего влечения или совместного времяпрепровождения? или наших обязательств друг перед другом, или чувство безопасности. Добавьте еще какое-нибудь слагаемое ваших отношений, в котором для вас важно чувствовать атмосферу надежности. Три опоры отношений могут давать о себе знать в очень многих аспектах. Об этом я буду часто упоминать в следующих главах, а пока старайтесь воспринимать слагаемые этих трех опор в ваших отношениях осознанно. Замечайте, как именно вы проявляете уважение, чуткость и доверие к себе и к партнеру. И если понимаете, что в чем-то у вас лично есть недочеты, то поработайте над их устранением. И если же что-то делает не так ваш партнер, то можно попробовать поговорить о том, что сказано в этой главе, и дать понять, насколько важно для вас чувствовать эти три опоры. Теперь, когда вы поняли значимость взаимозависимости и узнали о ее признаках, пора двигаться к изучению того, как в отношениях проявляется осознанность. Следующие несколько глав помогут пройти тот же путь, который проходят люди в рамках терапии пары. Первое. Вы тщательно проанализируете то, что происходит в ваших отношениях сейчас. Второе. Вспомните историю текущих и ваших прежних отношений. Третье. Научитесь понимать себя, восстанавливая связь со своим «я». Четвертое. Сформируете мировоззрение, помогающее вам с партнером быть командой. Пятое. Разовьете навыки общения, которые пригодятся для важных разговоров. Шестое. Поработайте над устранением болевых точек, появившихся после отношений, в которых вы состояли в прошлом. Седьмое. Восстановите эмоциональную связь друг с другом, наполните отношения особым смыслом, начнете создавать свое будущее совместными усилиями. Самоанализ. Представьте, что вы легли спать, и посреди ночи случилось чудо. Какая-то из проблем, существующих в ваших с партнером отношениях, волшебным образом была решена. Вы не знаете, какая именно, потому что спали, Однако после пробуждения начинаете замечать, что благодаря исчезнувшему затруднению в жизни что-то изменилось. По какому первому признаку вы, проснувшись, поймете, что жизнь стала другой? Благодаря чему узнаете, что произошло чудо и проблема исчезла? Подробно опишите, как проходили бы ваши утро, день и вечер, если бы вам больше не пришлось сталкиваться с каким-нибудь из болезненных вопросов ваших отношений. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 40 минут. Совет. Сначала выполните приведенные далее задания сами и запишите свои воспоминания, а потом пусть партнер к вам присоединится. Начинает говорить тот, у кого больше размер ноги. Расскажите об обстоятельствах, в которых вы чувствовали, что в поведении вашего партнера есть проявление всех трех опор отношений. Я мог, могла положиться на тебя, чувствовал, чувствовала, что ты меня уважаешь и проявляешь ко мне чуткость, когда? Затем пусть ваш партнер расскажет о ситуациях, в которых чувствовал, что в вашем поведении есть проявление всех трех опор. Далее скажите, какое одно действие мог бы совершить ваш партнер на этой неделе, чтобы улучшить проявление одной из трех опор. На этой неделе одна из трех опор в наших отношениях стала бы, на мой взгляд, заметнее, если бы ты поработал, поработала над... Опишите конкретный элемент поведения. Потом выслушайте аналогичную просьбу партнера. В конце, если захотите, можете вместе ответить на приведенные в разделе «Самоанализ» вопросы о волшебном исчезновении проблемы.